Марина Андреевна, однако, была не столь простодушная, как Ирина. Она поглядела на меня строго и потребовала предъявить документы. Я спокойно показала ей паспорт. И что? Она недоуменно нахмурила брови. Что мне с того, что вас зовут Эвелиса Селезнёва? Я просто хотела представиться. Я приветливо улыбнулась и задать вам несколько вопросов. Вы женщина не глупая, польстила я. Не стану ходить с вами вокруг да около. Я представляю любовь Кондратенко». Ее обвиняют в убийстве Петра, а я хочу доказать, что это не так, что она его не убивала. Я не обязана отвечать на ваши вопросы, решительно сказала Марина и встала с дивана. Верно. Я по-прежнему была самолюбестность. Однако следователю Кудряровой будет очень интересно узнать, что ваше алиби, Дутэ? Что? Марина пошатнулась и оперлась о спинку дивана. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, ваши слова, что в то время, когда убили вашего бывшего мужа, Петра Ивановича Кондратенко, вы якобы весь день были на работе. Ну да, так и есть. Однако, продолжала я протокольным голосом, мне удалось выяснить, что в тот день к вам в Солнечный закат приезжал известный целитель и экстрасенс Запитовский и проводил занятия с вашим контингентом. Стариков заперли в зале, а вы отпросились по личному делу на два часа, ведь так? А Запитовский в конце занятий ввёл зрителей в глубокий транс. Так они ещё часа полтора сидели тихо, только головой качали в разные стороны. смирно, в общем, сидели, и после этого ровным счётом ничего не помнят. Не подумайте, что я, подобно экстрасенсу, Запитовскому, могу читать чужие мысли и узнавать информацию из воздуха. Кое что мне наболтала Ирина Кондратенко, с которой мы расстались почти друзьями. Маринка ужасная зануда, говорила она, вся какая-то замороженная, и засушенная, как гербарий. Единственное сильное чувство, которое она себе позволяет, это любовь к дочери. Просто сама не своя делается, если ей кажется, что ребёночка её обижают. Всё самое лучшее ей покупает, и всё, ей кажется, что девочку где-то ущемляют. Знаешь, конечно, все мы своих детей любим. Но у Маринки это уж через край переходит. Фанатичка. А дочка к маме относится как знаешь, дети, они ведь очень хитрые. Даже маленькие все чувствуют. А этой Алине тринадцать лет уже. Короче, вертит она своей мамашей как хочет. Учится плохо, и все время в школе у нее какие-то проблемы. После таких слов я не поленилась и заехала в школу, где училась дочь Марина. Школа находилась у нас на Васильевском острове. Ирина тоже водила туда своего сережку. По иронии судьбы две бывшие жены Петра Кондратенко жили в нашем районе, поскольку после каждого развода Петр разменивал квартиру здесь же. Может, кому-то и кажется это странным, но Васильевский остров такое место, после которого не захочешь больше нигде жить. Поехала я в школу просто так, без всяких мыслей на удачу, и мне повезло. В школе было тихо. Начало лета, занятия закончились, изредка средка пробегали стайки озабоченных старшеклассников. У них-то экзаменационный кошмар в полном разгаре. Деска сказала охраннику, что хочу записать ребенка в первый класс. Он велел подниматься на второй этаж в кабинет зауча. Я прошла не торопясь, к завучу-то мне было не нужно. На втором этаже оказалось грязновато, шел ремонт. Уборщица нехотя заметала мелкие куски штукатурки и остальной мусор. Ходят и ходят традиционно начала она: Вот что ты идёшь, если заучи в школе нету? А ребёнка записать?" Она смиренно сказала я: Некогда когда зауч сейчас этим заниматься. Мотается по магазинам стройматериалы для ремонта покупает. Что это сейчас затеяли, когда экзамены идут?" Удивилась я: "Ведь каникулы у всех впереди." "Ага." Бабка даже бросила швабру. "Как же это до каникул ждать, когда пожар был? Невозможно в такой школе находиться. ведь выпускной на носу." И верно, в коридоре пахло горелым. Вроде бы школа хорошая, как же не углядели. Ведь дети могли погибнуть. Дети, Уборщица зло сверкнула глазами. Эти дети в огне не сгорят, и в воде не утонут. Не дети, а ещё диада. Вот что я тебе скажу. А тык что, не отдавать к вам своего ребенка? Я сделала вид, что испугалась. Да нет, маленьким-то у нас хорошо, опомнилась уборщица. У них все отдельно, туда никого не пускают. Старшие тоже вроде ничего, уже за ум берутся, к экзаменам готовятся. А вот с 5 по восьмой класс это ж полный кошмар. Я в школе много лет работаю, дети, они и есть дети. Шалости всегда случались, но такого, как с цепи сорвались. Вот кабинет зауча, третьего дня подожгли. Я быстро прикинула в уме, как раз в тот день, когда случилось убийство Кондратенко. А вот заведётся в школе одна такая паршивая овца, и все дети за ней тянутся, гнула свою разговорчивую борщса. Это Алинка просто ведьма, а не девчонка. На ловце зверь бежит. Я продолжала расспросы осторожно, чтобы не спугнуть словоохотливую бабку. И выяснилось, что от Алены Кондратенко плачет все учителя. Девчонка злая, всех ненавидит, учится плохо, отвечает всегда грубо. Даже ее уборщица нахамила как-то, когда то сделала ей замечание насчет смены обуви. И нарочно потом стала пачкать ботинки и пуд грязи на них в школу приносить директор у них большой человек, депутат, то в Москве, то на конференциях каких-нибудь прибывает. За Учерину Романа за всех отдувается. Ну, как раз накануне отчитала она Алину при всех. Ты говорит, пустое место, ни к чему не способная, хочешь, чтобы на тебя внимание обратили. Вот выпендриваешься. И еще добавила, что мол не кожа не рожа, а туда же Так да, видно зло слозатаяла. Утащила в кабинете химии какой-то порошок, посыпала им поздно вечером ужинала, классная, еще какие-то документы. Заучно утро пришла к себе, открыла шкаф, а у того порошка реакция со светом. Как все вспыхнет? Заучи два отскочить успела, а кабинет весь в огне, бумаг-то много. Главный химичка сама детям на уроке про это рассказывала, тоже ума палата. А дальше что было, спросила я. Уборщице понравился мой интерес, и она продолжала. Что дальше? Пожарные, конечно, приехали, все быстро потушили. Только кабинет выгорел. Но ну, нашли Алинку, она отнекивается. Так, кто-то из ребят не выдержал и признался, что слышал, как она грозилась зауча поджечь. Да, кроме нее больше некому. Мамаша ее примчалась, ругались они с заучем в кабинете директора. Такой крик стоял. Ин романно милиции грозит: "По вашей, говорит, дочурке давно колония плачет". А мамаша ей отвечает, что она дочку ее при свидетелях оскорбила, с грязью ее смешала. И она, мамаша, спокойно в суд подаст и в рано напишет и в Министерство образования. Так что за учильшат права работы в школе, и еще разные санкции применят. В общем, решили они спустить дело на тормозах. Только завуч мамашу обязала ремонт кабинета оплатить и как можно скорее, чтобы к приезду директора все было как новенькое. Вот работа мне теперь прибавилась». Я сказала уборщице, что зайду завтра, и припустила к выходу. А сегодня увидев в холле этой честной богодельни старую афишу с именем экстрасенса Запитовского, я без труда сопоставила даты и сообразила, что Марина Кондратенко тоже представила следователю фальшивое алиби. Я, конечно, рисковала, однако Марина, услышав про лекцию, побледнела и без сил опустилась на диван. Откуда откуда вы знаете? Пролепетала она. Тайны всегда становятся явным, наставительно проговорила я. Я знаю даже куда вы помчались, сломя голову, бросив доверенный вам контингент. Кстати, директору вашей фирмы это может очень не понравиться. У него серьезное заведение. Старики тут все особенные. Деньги за их содержание родственники платят большие и хотят получить за эти деньги квалифицированный уход. На Марину Андреевну жалко было смотреть. Руки ее тряслись, губы прыгали, лицо заливала смертельная бледность. Вроде бы ничего она мне плохого не сделала, но я вспомнила, как они хором с Ириной топили Любу, и взяла себя в руки. Марина не боец. Если она меня так испугалась, то что с ней станет, когда ее вызовет следователь Кудрявва? У вас есть дети? тихо спросила Марина. Нету, честно ответила я. Тогда вы меня не поймете», — вздохнула она. Я пожала плечами, «Не У нее одной дети, все как-то справляются. Ну ладно, решительно сказала я. А чего же вы утаили от следователя правду? Может быть, вы, кроме беседы со школьным завучем, успели еще заехать в автомастерскую вашего бывшего мужа и приложить его пепельницей. «Да зачем мне это нужно?" слабо возразила она. как зачем? Получите наследство, вам ведь деньги вечно нужны, чтобы оплачивать проделки вашей ненаглядной доченьки". Я там не была, взвизгнула она. Я в школе задержалась. И зауч Ирина Романовна может это подтвердить, невинно спросила я. Лицо Марина перекосилось, и я поняла, что заочно на нее зла и воспользуется случаем, чтобы нагадить ей по полной программе. Дорого, детки достаются, притворно вздохнула я. Вы не понимаете, страстно заговорила Марина. Это все от того, что она некрасива. Девочка чувствует свою ущербность и старается привлечь к себе внимание любыми способами. И характер к тому же отцовский, грубый, резкий и способностей к учебе никаких. Все плохое взяла от него и от меня. Пётр был ужасным человеком. Он ненавидел собственную дочь, все время попрекал меня деньгами. Я едва выдержала шесть лет и ушла от него со скандалом. А что тогда замуж выходила? ляпнула я. А ты на меня посмотри, ответила Марина совсем другим голосом, горько ироничным. Кто на такой образины польстится. Думаешь, ко мне очередь женихов стояла? Кто первый предложил, за той и пошла. Ребенка очень хотела. Ну и как? Рада теперь. Не удержалась я от ехидного вопроса. По меня всё равно никого, кроме Алины, нету, глухо ответила Марина. Какая не есть, а все моя родная дочь. И у нее теперь тоже только я и осталась. Так что, если попробуешь убийство Петра на меня повесить, то я что угодно сделаю, но Evaluate алиби предоставлю. Всю школу на уши поставлю, найду свидетелей, которые по минут на алиби подтвердят. Народу в школе всегда много, и тогда много было. Отсюда, конечно, от директор меня выгонит, но свобода дороже. Работу хоть какую найду, с голодом и с дочкой не помрю. Да я, в общем-то, такой цели перед собой не ставлю, призналась я. Однако надо настоящего убийцу найти. тогда от всех нас следователь Кудрявцев отстанет. Да пойми. Если свидетель говорит, что слышала женский голос, да еще кричала та баба, что она жена, так стало быть, это кто-то жен. Люба Петра не убивала, Высырьей тоже. Остается самая первая жена, про которую никто ничего не знает. А уж если не она, то тогда прям не знаю, что делать. Давай рассказывай, что тебе про нее известно. Ну, звали ее Ларисой. Это я точно помню. Пётр первое время всё меня с ней путал, по ошибке Ларкой называл, вздохнула Марина. Я тогда её не видела, иногда только приезжала старуха с мальчиком Петей, Пётр им деньги давал, они быстро уходили. Старуха вроде мать Ларисина была. Я ещё подумала, что развелись они со скандалом, раз первая жена бывшего мужа видеть не хочет. Потом они куда-то пропали. Пётр сам деньги посылал переводом. откуда ты знаешь? Ну, как-то раз я понесла его костюм в химчистку. Ну, понимаешь, прежде чем сдать, проверила его карманы, ну, чтобы ничего там не осталось. Ага, я выразительно кивнула, давая Марине понять, что не нахожу в интересе к содержимому мужниных карманов ничего предосудительного. И что ж ты там нашла? Квитанцию на денежный перевод, неохотно сообщила Марина. Сумма, конечно, не очень большая, но если он переводил такую сумму ежемесячно, а с чего ты взяла, что он Переводил эту сумму каждый месяц? Может, только один раз? Как с чего? Я же говорила, несколько раз к нам приезжал его сын с бабкой. Они обычно разговаривали без меня. Пётр меня выпровоживал. Но как-то раз я не успела выйти, а старуха вдруг и говорит: "Ты уже два месяца не переводил деньги в Левашова. Значит, он переводил эти деньги каждый месяц в Левашова? — переспросила я. Что это такое Левашова? как что, Марина уставилась на меня, как на одну из своих престарелых воспитаниц. «Поселок такой неподалеку от города, на Выборгском направлении. А какое отношение имеет этот поселок, Левашова, к найденной тобою квитанции? Как разве я тебе не сказала, там был указан адрес посёлок Левашова, Плевая улица, дом 7. И все? Больше ты ничего не знаешь? Да нет, мы развелись, хотя как-то я видела того мальчика Петю, он приезжал к отцу. Я вспомнила, что Люботь тоже про это рассказывала. А сколько ж теперь ему лет? Марина пошевелила губами, поглядела на потолок и сообщила, что старшему сыну Петра Кондратенко сейчас не меньше 20 лет, а может быть, и 21. И вот что интересно. Люба рассказывала, что Пётр ужасно не любил отдавать бывшим женам деньги. все время скандалил и обзывался разными словами, а старшему сыну отдавал определенную сумму без слов, несмотря на то, что сын уже вышел из детского возраста и по закону право на алименты не имел. Удивительная забота. Я записала адрес в Левашова и простилась с Мариной приходите еще!» — крикнул мне вслед представительный старик с гривой седых волос, академик Лечленкор. Приятно было поболтать. Я сошла с пригородной электрички на станции Левашова. Кроме меня на платформе были сухонькая старушка в черном платке и крупный медлительный дядька в тёплом мне по сезону ватнике и мятой кепке. Бабушка, где здесь Полевая улица? спросила я старушку, спустившись с платформы и оглядываясь по сторонам. Она почему-то перекрестилась, взглянула на меня с жалостью и указала куда-то за железнодорожные пути. Я зашагала в указанном направлении, перешла пути, имела какие-то склады в голове, мелькнуло забытое слово пагаус, прошла мимо заколоченного сарая и двинулась вдоль высокого глухого забора, над которым возвышались верхушки тополей и черёмух. Так я шла несколько минут, не встретив ни одной живой души. Вдруг откуда-то из бокового переулка выкатился мальчишка лет пяти, на трехколесном велосипеде. Он лихо подкатил ко мне и остановился, с любопытством меня разглядывая. "Мальчик?" спросила я, без большой надежды на успех. "А где здесь полевая улица?" "Тот", сообщил местный житель, ковыряя в носу указательным пальцем. В это время из того же проулка выбежала запалошная женщина лет пятидесяти, в пёстром ситцевом халате. "Мишка!" Заорола она, бросаясь к малолетнему велосипедисту. Мишка, черт непослушный, сколько раз тебе говорено, чтоб сюда не ходил. Вот мамке скажу, она тебя заругает. Не заругает, равнодушно ответила малолетка, продолжай меня с интересом разглядывать, а потом неожиданно спросил: "Тётя, ты больная?" "Здоровая", ответила я удивленно. Тут тетка в халате ухватила Мишку за шкирку и покатила его в проулок, напоследок оборосив на меня испуганный и неприязненный взгляд. А я недоуменно пожав плечами, двинулась дальше. И вскоре мое терпение было вознаграждено. Забор вдоль которого я шла, оборвался, я увидела массивные ворота, а над ними долгожданную табличку с надписью: "Полевая улица, дом 7". Вот здорово! Я пришла к тому самому дому, который искала. Однако странно. Я думала, что увижу обычный жилой дом, деревянную дачную постройку или даже современный коттедж. Оно никак не таинственный трехметровый забор. Интересно, что там может скрываться за таким забором и почему покойный Петр Кондратенко регулярно переводил сюда деньги. Я чувствовала себя как-то неуютно, однако поворачивать назад вовсе не хотелось. Рядом с воротами имелась калитка, а над ней кнопка обыкновенного дверного звонка. Я нажала на эту кнопку и застыла в ожидании. Прошло две или три минуты. В калитке приоткрылось смотровое окошечко, и я увидела глаз. Глаз был маленький, тускло-серый. Он смотрел на меня подозрительно и настороженно. "Что надо?" осведомился обладатель глаза хриплым простуженным голосом. "Войти?" ответила я лаконично. Как ни странно, лязгнул засов, и калитка открылась. Я увидела рослого толстого дядьку в белом халате, не первой свежести, с грубой небритой физиономией и большой бородавкой на носу. Не говоря ни слова, он пропустил меня внутрь и запер за мной калитку. Я огляделась. Передо мной был большой запущенный сад, в котором тут и там были разбросаны несколько одноэтажных кирпичных зданий с забранными решеткой окнами. Возле одного из этих зданий, самого большого, стоял микроавтобус с красным крестом на борту. Микроавтобус, белый халат привратника и общая планировка этого уединенного заведения наконец объяснили, куда я попала. За высоким забором несомненно скрывалась больница. В пользу этой догадки говорила и то, что среди деревьев кое-где прогуливались бредные личности в цветущих больничных пижамах. Привратник мрачно взглянул на меня и направился к тому зданию, возле которого стоял микроавтобус, сделав мне знак идти следом. Я починилась. Мы поднялись на невысокое крыльцо и вошли в комнату, выкрашенную унылой бледно зеленой краской, обставленную степичной больничной скромностью, если не сказать хуже. Оставив меня в этой комнате, привратник вышел, не сказав на прощание ни слова. Я села на шаткий стул и приготовилась к ожиданию. Впрочем, ждать пришлось недолго. Распахнулась дверь в дальнем конце комнаты и вкатился низенький человечек с черной бородкой-клинышком, с черными костястыми бровями и стоящей дыбом черной шевелюрой. Одет он был в белый халат, только и чистый, и накрахмаленный. "Что тут у вас?" проговорил он, потирая маленькие ручки. "Вы кому барышня, по какому делу?" "Я хочу видеть Ларису Алексеевну Кондратенко", заявила я решительно. Человечек остановился, посмотрел на меня, и черные брови поползли вверх. Решительно невозможно, воскликнул он раздраженным голосом. Что вы себе думаете? Приезжайте без звонка, без предупреждения? да вообще, позвольте узнать. Он не успел закончить свою фразу, потому что дальняя дверь снова распахнулась, и в комнату вбежал крупный молодой детина в голубом полотняном комбинезоне. Иван Карлович, воскликнул он с порога. Сигильдеев вбеснюется, требует панамского консула и генерального секретаря ООН. Решетку на окне чуть не выломал. «Что что, голубчик, прям как дитя неразумное, строго проговорил бородач, повернувшись к вошедшему. Первый раз, что ли? Вкалите ему коктейль номер четыре. И смирительную рубашечку, конечно. Э, если не справитесь, вызовите санитар Бухтеева. Он сейчас в котельной помогает кочегару. Молодой врач испарился, как пиво на а Бородач повернулся ко мне и продолжил, как ни в чём не бывало. В видите, пациент у нас сложная, проблемная, так что нельзя вот так без предупреждений. вообще. Позвольте узнать, кто вы такая, кем приходитесь нашей пациентке? племянницы, ответила я немного неуверенно. А вот видите, родство не близкое, так что ничего не могу для вас сделать. В следующий раз предварительно звоните, когда возможно, мы что-нибудь попробуем сделать. Он демонстративно взглянул на часы, давая мне понять, что я отнимаю его время, и начал теснить меня к выходу что же делать, проговорила я расстроена. Выходит, я зря сюда приехала, такая дорога. Выходит, отрезал Бородач, ничего не могу поделать. В следующий раз звоните. Такая дорога, продолжала я, отступая перед его напором. Я на работе отпросилась специально, чтобы сюда съездить, деньги привезти за два месяца. Бородач вдруг остановился, как будто налетел на стенку, и заинтересованно переспросил. «Э, деньги? Вы сказали деньги? Ну да, деньги. Уныло бормотала я, лихорадочно придумывая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. м ну, что же вы сразу не сказали? Иван Карлович потер маленькие ручки и отступил на середину комнаты. Деньги это меняет дело. Но только я сначала хочу увидеть тетю», — выпалила я, почувствовав перемену в Я хочу убедиться, что у нее все в порядке, что она всем довольна. Само собой, само собой, проговорил доктор и схватил телефонную трубку. Марь Фёдоровна, зайдите, пожалуйста, в приёмную. Да, прямо сейчас. Положив трубку на аппарат, он повернулся ко мне и указал на прежний стул. Присядьте пока, сейчас мы всё уладим. Дверь снова открылась, и в комнату вошла дородная женщина средних лет с пухлыми щеками и неприязненно поджатыми губами, всеобщей свекрови. "Вызывали Иван Карлович", проговорила она глубоким контральтом. Да, Марфёдран, душечка. Вот приехала родственница к одной из наших пациенток, хотела бы получить свидание. Как без предварительного звонка? Брови Марфёдрановны удивлённо поднялись. «Но ведь вы знаете. Знаю, Марья Марфёдрановна, всё знаю, но девушка привезла деньги, так что уже будьте любезны, постарайтесь ей помочь. Прям даже не знаю, как быть. Женщина ещё больше поджала губы. Хотя, конечно, деньги. Она взглянула на меня и осведомилась. Как фамилия вашей родственницы? Кондратенко, ответила я с готовностью. Лариса Александровна Кондратенко. Лицо Мэри Фёдоровну удивительным образом переменилось. Третий раз за наше недолгое знакомство Теперь на нем проступила некоторая растерянность, и даже, как мне показалось, испуг. Она приблизилась к бородатому доктору, пригнулась к его уху, для этого ей пришлось довольно низко наклониться, поскольку Иван Карлович был гораздо ниже ее ростом, И что-то ему прошептали. Впервые же Иван Карлович изменился в лице. Он захлопал глазами, вскинул маленькие ручки, как петух, собравшийся взлететь на забор, и удивленно воскликнул: "А как? А что же, Илья Ильич?» проглядел. Негромко отозвалась Марь Федоровна. "А что ж санитар Бухтеев? Ничего не мог сделать?" Как неудачно, как неудачно. Он забарабанил пальцами по столу, повернулся ко мне и проговорил с фальшивой улыбкой: вам придется немного подождать. Мы должны подготовить вашу тетю к посещению. Вы понимаете, наши пациенты, они такие ранимые, тонко чувствующие натуры, никогда нельзя знать, как они отреагируют на то или иное событие". "Понимаю", ответила я неуверенно, хотя на самом деле ровным счетом ничего не понимала. Оба доктора вышли из комнаты, плотно закрыв за собой дверь и оставив меня в одиночестве. Впрочем, это одиночество было недолгим. Дверь снова открылась, и в комнату вошла пожилая тетка в заляпанном йодом и зелёнкой, когда-то белом халате, с ведром воды и шваброй. Не обратив на меня внимания, она принялась старательно тереть шваброй пол, недовольно бормоча: "Ходят и ходят, топчут и топчут, следят и следят. А мне за всеми вытирать". Я слегка оживилась. С уборщицами мне всегда везет. Они испытывают ко мне необъяснимое доверие и начинают рассказывать все секреты своего учреждения. Планомерно двигаясь по комнате, тетка, наконец добралась до меня и только тут, с явным удивлением, заметила мое существование. "А ты тут кто?" спросила она сердито. "Что конкретно делаешь? Кто позволил?" "Иван Карлович", начала я с ответа на последний вопрос. "Я приехала тетю свою инвестить". "Это какую такую тетю? — продолжала допрос настырной уборщицы. Лариса Александровна Кондратенко, ответила я заученно. Уборщица попятилась, посмотрела на меня недоверчиво, переспросила: "Ларису говоришь?" На этот раз я просто кивнула. что они так переполошились, забегали как тараканы перед побудкой. Уборщица сделала значительное лицо и плотно ржала губы, приняв вид: "Знаю да не скажу". "А что, что такое?" забеспокоилась я. "Что случилось с моей тетенькой?» Уборщица молчала, но я решила не сдаваться схватившись за сердце, я изобразила крайнюю степень волнения и проговорила срывающимся голосом: "Скажите, скажите мне, что с ней случилось? Я хочу знать. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь". Уборщица, видимо, и сама очень хотела поделиться ценной информацией. Для вида она еще немного выразительно помолчала и, повозив по полу швабры, приблизилась ко мне, сообщив трагически понизив голос: "Сбегла твоя тетя!» На этот раз настала моя очередь удивляться: как сбегла повторила я за теткой, "Что значит сбегла? Тут ты сбежала?" "То есть значит, с торжествующим видом проговорила уборщица. еще три дня назад сбегла. Но Иван Карлович только сейчас об этом узнал. И милая, да, короче, он всегда последним обо всем узнает, Он вообще понятия не имеет, что тут делается. Сидит со своими бумажками, все раздумывает, интересные случаи болезни изучает, а больше его ничего не интересует от него врачи до санитары все как есть скрывают. Он натурально как этот святой хирувим, не ведает, что вокруг творится. Тут уборщица решила, что и так слишком много мне наговорила, и торопливо покинула помещение, даже не закончив уборку.